Глава 81. Ирина. Как и всегда, последние 12 лет Ирину не покидало ощущение нереальности происходящего, когда она собиралась на встречу с Александром в пятницу. Удивительно, но это ощущение проходило только в обществе Виктора, со всеми остальными оно возвращалось. И Ирина чувствовала себя так, будто смотрит мелодраму по телевизору, Про то, как одна стареющая женщина прихорашивается перед зеркалом, не понимая, зачем это делает, выбирает в шкафу платье понаряднее, но потеплее, зима все же, замазывает небольшие синяки под глазами. Сюрреализм какой-то. И правда, зачем она согласилась на это свидание? Приличный мужчина, ему бы какую-нибудь нормальную женщину, здоровую. Глядишь, женился бы, еще одного ребенка родил, не старый ведь человек. А с Ириной что взять? Даже если она решится на операцию по замене сердечного клапана, неизвестно, сколько еще лет проживет. Врач в Израиле говорил, что может это глубокой старости, если будет следить за здоровьем и выполнять рекомендации, вовремя пить все таблетки, вести здоровый образ жизни. Но Ирина почему-то не верила. В любом случае, делай операцию или не делай, а ее сердце сломано, и ни о какой глубокой старости не может быть и речи. Поэтому, собираясь на свидание с Александром, Ирина понимала, что поступает нехорошо. Знай он о ее проблеме, стал бы приглашать провести вместе вечер. Маловероятно. Скорее, забыл бы случайную знакомую как страшный сон. Ей ли не знать о том, как легко и быстро можно забыть о подобном знакомстве. За последние годы у Ирины их было множество. Она почему-то думала, что даже больше, чем у Виктора. Интересно. А как отреагировал бы он, узнав о ее диагнозе? Мысль о том, что Виктор может узнать правду, от чего-то вызывала у Ирины нервную дрожь и желание спрятаться, забиться куда-нибудь и накрыться сверху одеялом. Было страшно и стыдно, потому что она понимала, Вите будет больно, очень, а делать ему больно Ирине не хотелось, и детям тоже. Это была единственная причина, по которой Ирина все-таки до сих пор рассматривала возможность сделать операцию, нежелание причинять боль близким. Хотя... нет. еще была новорожденная Ульяна, которую не хотелось лишать единственной бабушки. Но причины для себя у Ирины не имелось. Ей настолько надоело все, что происходило последние 12 лет, что озвученный двумя месяцами ранее диагноз даже принес облегчение. Это потом она начала думать, сомневаться. А первоначально стало радостно, что скоро все это закончится. И можно будет не притворяться счастливой и радостной перед детьми и подругами.